Возвращаясь в расположение, буквально валюсь с ног. Нет, я много всяких курсантов в свое время навидался, но по сравнению с местными кадрами, это просто небо и земля. Стрелять любят все. Но вот чистить после этого оружие никому не охота. Поручают это дело молодым. А потом кто-то еще и удивляется осечкам. Блин, это же не АК, в котором на саже с нагаром можно картошку сажать. Но понемногу втянулись. Что любопытно, у них три сержанта из Испании работают тут по контракту с правительством. Парни в целом грамотные и соображающие. Беда в том, что их всего трое на полтысячи рыл. И разорваться на части они, естественно, не могут. Так уж вышло, что мы после рабочего дня иногда подолгу сидим вместе, общаемся. Мой английский они понимают, а я понемногу начинаю понимать и испанский язык. Благо, что тем для общения много. Всего сразу даже и не прикинешь. Месяц, второй, третий уже кое-что понемногу вырисовывается. Батальон уже не напоминает толпу вооруженных раздолбаев. Нет, строевой подготовкой с ними занимаются их офицеры. Мы в это дело даже и не суемся. Что-что, а это у них поставлено правильно. Ходят они красиво, под это главным образом часть и затачивали. Наше дело, чтобы их не пристрелили в первом же бою, и чтобы, проходя по неразведанному участку дороги, никто из них не наступил на то, на что не только наступать, но даже и дышать в ту сторону не следует. Вот это уже конкретно наша с забота. Так и понеслось. Против стереотипного мнения о частных компаниях, вроде нас, стрельбы, как таковой, практически и не было. А вот работа головой так очень даже имелась. Тут ведь не то главное, кто кого перестреляет. В этом плане мы однозначно в проигрыше. Ибо местного населения, тех же бандитов и повстанцев, тупо больше и намного. Нет, желание пострелять у солдат никуда, разумеется, не исчезло. Зачем же они вообще в армию-то Но вот вбить им в голову привычку сначала думать – это удалось. Невелика задача нажать на спуск, а потом-то что? А наша работа – это предварительная разведка маршрута, составление плана на выдвижение, обеспечение будущего конвоя всем, что ему может потребоваться. И дезинформация. Слив по пьяному делу, случайно сказанное слово, доверительная беседа с подружкой, которая исправно стучит кому надо, да и много чего еще. Подружку, кстати, пришлось специально для этого завести, и не одну. Благо, что таких вот обаятельных девочек вокруг имелось преизрядное количество. Данная практика тут когда еще завелась? Ну вот, и мы стараемся из привычной колеи не выбиваться. Мол, раз все сотрудники подобных контор таковы, значит, мы тоже из общей массы не выделяемся. Так же, как и все наши предшественники, бухаем, шастаем по бабам и все такое прочее. Понятное дело, что не все, большая часть наших сотрудников в себе подобных вольностей не позволяет. И этим они выгодно отличаются от коллег из прочих подобных организаций. Но ведь никто же не поверит, что все русские одинаковы, так ведь? Ну и не станем расстраивать уважаемых людей. Зачем им какие-то еще источники информации искать? В Россию я приезжал всего несколько раз. Тоскливо шастал по коридорам, да добросовестно просиживал штаны в кабинете. Здешняя обстановка меня реально угнетала и засасывала. Хотелось поскорее вернуться назад. Там реальная жизнь, а здесь? Обсуждаемые же в кругу московских сослуживцев темы реально вгоняли меня в уныние. Настолько они казались и были несерьезными и искусственными. Тогда и появился у меня Сабурбан». Да, и сестренке удалось помочь с квартирой. А она как раз замуж собиралась выходить. А откуда деньги у студентки? Будущий муж тоже сыном миллионера не являлся. И если бы не необходимость регулярно появляться в головном офисе, хрен бы кто меня в это болото затащил. Кстати, та самая беседа с Леонидом Федоровичем таки состоялась. И была достаточно интересной и продолжительной. Именно по ее результатам я и занялся больше планированием, нежели верчением баранки. Нет, это тоже никуда от меня не ушло, но главной работой стало все же несколько другое. Ибо есть конкретный бизнес и есть прочие задачи. Никак или почти никак с онным бизнесом не связанные. Имеется желание, не станем пока уточнять у кого, зайти в ту или иную страну, по-разному зайти, и не всегда официально, с помощью дипломатов и делегаций. С дипломатами будут говорить их коллеги из соответствующих ведомств данной страны, и не факт, что только из МИДа. А официальным делегациям устроят официальную же программу со специально отобранными людьми. Понятное дело, что есть всевозможные разведки, но это точно не к нам. Мы к таким тайнам не допущены, да и не нужно это никому. Тут проще все. Мы работаем. Не ля-ля разводим на светских раутах или где там еще подобным делом занимаются а реально доставляем жизненно необходимые вещи тем, кому это и на самом деле требуется. Результаты нашей работы можно воочию увидеть и даже пощупать при желании руками. «Форест» — конкретно существующая контора с вполне понятной деятельностью. И никаких претензий от принимающей стороны к нам нет. Как итог, с нами можно разговаривать. Не только данной принимающей стороне, много кому. Но пора уже закончить с воспоминаниями и снова вернуться к сегодняшнему дню. А он, этот самый день, обещает быть куда как непростым. Итак, худощавый мужик в светлом костюме обводит нас взглядом. Продолжим. Анхель Мегелита Реноа. Падла редкостная, хоть в детстве и назвали его ангелом. ангель в переводе с испанского «ангел». Это, скорее всего, произошло явно по недоразумению. Даже и на фоне всех прочих, далеко не благообразных представителей наркобизнеса, он ухитряется выглядеть сущим отморозком. Как он достиг таких высот – история мутная. Известно, что сей деятель не брезгует абсолютно ничем. За всякие там убийства и похищения даже и говорить не приходится. Тут он ничуть от своих коллег по ремеслу не отличается. Но... Данный криминальный талант пошел намного дальше своих собратьев. По крайней мере, в сфере информированности и использования новейших технологий. Ему почти нет равных. В том же Каракасе он ухитрился организовать доставку наркоты с помощью квадрокоптеров, полностью исключив таким образом риск задержания курьеров. У местной полиции это нововведение вызвало сильнейшую головную боль, которая и по сей день еще не прошла. «Есть мнение», — наш собеседник делает паузу, «что редкостная, по любым меркам, удача, которая сопутствует ему практически во всех начинаниях, имеет под собой тривиальнейшее основание. Рено тесно сотрудничает со спецслужбами одной серьезной страны. Что он для них делает, к сегодняшним событиям отношения не имеет, но прикрытие у него точно есть, и основательное, на высоком уровне. Так что выдать ордер на его арест не рискнет никто». Этот человек имеет шанс не дожить до пенсии. А уж тот факт, что он вылетит со службы, даже и не обсуждается. Кого угодно можно поймать на взятке, девочки или еще на чем-нибудь. Будет это соответствовать действительности или нет – вопрос вторичный. Но со службы такого лопуха однозначно вышибут. Были уже прецеденты. Поэтому максимум, на что тут можно рассчитывать – нейтралитет. «Да, благожелательный, но не более того. Наших действий попросту не увидит. Но ровно до того момента, пока мы сами куда-нибудь не вляпаемся. В этом случае государственная машина однозначно и бесповоротно сработает против нас. Уж чего-чего, а собственную задницу народ прикроет. Так что никаких там перестрелок в духе разудалого вестерна. Это абсолютно исключено». По многим причинам невозможно и участие в данной операции каких угодно спецслужб любого государства вообще, ну, кроме разве что Китая. Этим вообще на все начхать. Им никто и никаких санкций не объявит. И Кубы. А этим и вовсе терять нечего. Но вот данным государством тут никакого интереса работать нет. Ренова их никак пока не огорчал. Именно поэтому тут никто из серьезных дядек и не появляется, и даже косвенного интереса не выказывает. А мы Ну, Форест тут вполне официально, у нас контракт с местными властями, возим всякие грузы. Если вдруг что-то и произойдет, то причина к тому имеется. Ребятки Реноа всерьез пробовали нас нагнуть. Мол, раз вы что-то там возите, и для этих заказчиков, то не будет большого горя, если вы что-то прихватите и для нас. Понятное дело, что шеф местного отделения нашей фирмы сделал недоуменное выражение морды лица и высказался в том же духе, что запросит центральный офис. На какое-то время от него отстали, но ненадолго. У вас есть неделя на подготовку. А учитывая, что обстановку мы начали изучать относительно давно, этого времени вполне должно хватить. Клиент в обязательном порядке должен быть взят живым. Насколько целым, это вопрос дискуссионный. Но его способность говорить и соображать пострадать не может ни в коем случае. Умрет Ренова, его место тотчас же будет занято кем-то из его ближайшего окружения. Этот вопрос давно проработан. И не им самим. Тут умные головы потрудились. Ну да, современный вариант Лернейской гидры. Лернейская гидра. Мифологическое чудовище, у которого вместо отрубленной головы тотчас же вырастала новое. Нам только такого фокуса еще и не хватает. Вариант с нападением на резиденцию наркобосса, разумеется, рассматривался и был отвергнут в числе прочих. Шумно, громко и с сомнительным результатом. По той же причине отпал и вариант с нападением на его конвой при выезде за город. Шесть машин с охраной сурово. Но главное не в количестве головорезов. Конвой на некоторых этапах пути сопровождается еще и машиной полиции, а это резко меняет очень многое. Сопровождение осуществляется на вполне легальной основе. Есть соответствующий официальный договор на охрану ценного груза. И он, и груз имеет место быть. В одной из машин везут вполне реальное... Полотно известного автора. Ну, есть у человека слабость. Любит он на эту картину по утрам глядеть. А что тут такого необычного? Так что любой выстрел по колонне, и полиция обязана открыть ответный огонь. Оно нам надо еще и с ними терки заполучить. Дом отпадает, в дороге его не взять. Что осталось? Да и шуметь особо нельзя. Совсем вроде бы жопа полная получается. Ну-ну, очень даже похоже, что и начальник охраны клиента думает точно так же. Не станем мужика разочаровывать. Зачем человеку в его возрасте и положении зарабатывать себе комплекс неполноценности? Раз в месяц наш деятель посещает городское управление полиции. Официально он там типа регистрируется, как иностранец. Даже бумаги там какие-то подписывает. С этой точки зрения все чин-чинарем. Леонид Федорович нажимает на кнопку, и изображение на экране меняется. Обычная улица, ничего особенного, если не считать бронетранспортера, который стоит напротив массивного здания полицейского управления. А на практике наш клиент лично выдает деньги тем, кто там на него пашет. Есть у него такой вот пунктик. Должен он своими глазами видеть, как полицейские у него деньги берут. Анхель, похоже, с этого зрелища кайфует или еще какое-то удовольствие получает но никогда от своих правил не отступает. Деньги передает только из рук в руки и никак иначе. Бронетранспортер принадлежит полиции и появляется на улице только тогда, когда Рено привозит деньги. У его экипажа есть четкое задание. Они обеспечивают безопасность важного гостя. Ибо его охрана по вполне понятным причинам до самого подъезда клиента не сопровождает, дабы совсем уж не компрометировать уважаемых людей. Кортеж Анхеля всегда останавливается вот на этом месте за углом. Стоянка в это время всегда пустая, за этим специально смотрит. На экране видно, как какие-то мальчишки отрицательно качают головами, не давая припарковаться там обычным водителям. Впрочем, около здания городского управления и так обычно никто не горит желанием оставлять свою машину, так что работы у них немного. После того, как кортеж останавливается, клиент забирает из машины дипломат с деньгами. Он всегда платит только наличкой, никаких чеков. И, пройдя десяток метров, сворачивает за угол. Еще полсотни шагов, и перед ним гостеприимно распахиваются двери управления. Эти 50 метров — единственный отрезок пути, который не контролируют люди Шоберта. Стало быть, работать можно только здесь. Сумасшествие! Несомненно, и так думают многие. Напротив дверей полицейского управления стоит М-113. М-113 – бронетранспортер производства США. Старый-то он старый, но два его пулемета в момент могут объяснить хоть кому, что он категорически неправ. И не надо забывать, что там еще и несколько вооруженных солдат сидят. Формально армия выставляет бронемашину для того, чтобы способствовать поддержанию общественного порядка вблизи государственных учреждений. Однако вблизи мэрии броня от чего-то не появляется. И около городской тюрьмы, хотя на нее-то уже дважды напали. Да и здесь, только раз в месяц. По странному совпадению, именно в тот день, когда сюда изволит захаживать с дружеским визитом наш подопечный. Да, чудные вещи происходят в этом богоспасаемом городке. Так еще и непосредственно в приемной дежурит вооруженный наряд полиции – шесть человек. И по углам здания развешаны видеокамеры, а внутри имеется дежурный около мониторов. Словом, максимально неудобное место для работы. Вообще для любой. Гостиница «Сплендит», третий этаж. Номер 38 занимает один почтенный джентльмен из Колумбии. Он тут уже второй месяц обретается и периодически приглашает к себе симпатичных девушек. Сей постоялец отличается изрядной любвеобильностью. Так что они к нему захаживают частенько, и персонал гостиницы к этому уже привык. Даже сочувствуют, и как у него сил на всех хватает-то. Данное здание расположено напротив полицейского управления чуть наискось. Место весьма удобное. Для снайпера, например. Но у нас нет задачи убивать клиента, да и вообще хоть как-то ему вредить. Вторая позиция уже не столь удобна. Работать предстоит, что называется, с колес. Вот здесь. И световой зайчик пляшет по карте. Для этой цели подготовлен фургон с нанесенными на борта эмблемами местной телефонной компании. В указанное время на пульт дежурного поступит сообщение о перебоях со связью в ближайшем доме. И туда выйдет дежурная бригада. Но по пути у них внезапно сломается автомобиль. Двадцати минут будет достаточно, а за это время в компанию позвонят и отменят заказ. Понятно. Рассматриваем карту. Ну, с этим вопросом, положим, разобрались. А дальше что? А дальше начинаются тренировки. «Прошу любить и жаловать. Ваш пассажир». Поднимается со стула. «Мать, мать, мать, и где таких только берут? Неужто сами собой рождаются?» «Ослепительная во всех смыслах девушка. Она тоже с нами. Однако...» «Начинаем работу!» «Вовремя тронуться с места. Остановка, высадка пассажира. Начало движения. Стоп!» «Не уложились. Снова трогаемся, останавливаемся. Пятый. Не выдержан график движения. Ваш автомобиль опаздывает. И с изнова все заново. На третий день я это даже во сне начинаю видеть. Мать его за ногу! Мы что, ничего попроще изобрести не могли?» Четвертый день, пятый, ну, скептически покачивает головой Леонид Федорович, в первом приближении сойдет. Ничего более тут уже не сделать. По уму, так не менее недели еще надобно. Но нет у нас этого времени. Клиент очередную бяку замыслил, и последствия ее могут быть весьма хреновыми. Для всех, в том числе и для нас. Не здесь, как вы понимаете.